Глава четырнадцатая Я уже хотела броситься туда, но услышала Аню. Девушка говорила непривычно громко, но напуганной явно не была. И это заставило меня выдохнуть. В дом никто не пробрался, на нас никто не напал. Девочки попросту ругались. «Хозяйские дочери не должны готовить завтрак», твердо заявила Аня. «Я сама разберусь с тем, что я должна», – Донесся резкий голос малышки, в котором чувствовалась бескомпромиссность. «Я даже не знала, что Нэн умеет спорить». Впрочем, малышка порой проявляла упорство, например, когда дело касалось ее прошлого. «Что ж, пора поспешить, пока ничего не случилось». Быстро накинула на себя халат и отправилась к девочкам разнимать их ссору. «Эх, а ведь обе казались мне тихими». Нэн мне сразу пояснила, что хотела приготовить завтрак на всех, а Аня не дала ей этого сделать, посчитав, что та все испортит. И вообще дети не умеют готовить, мало ли девочка пришла только побаловаться да продукты перевести Домочадцев у меня только двое, а уже появились споры. Пришлось напомнить Анье про ее обязанности, Нэн же отвести в сторонку и объяснить, что она не обязана мне готовить. Я очень рада ее помощи, но у нее такой обязанности нет, хотя да, ее помощи и забота мне очень приятны. А какая у меня тогда обязанность, уточнила девочка. Женихов отпугивать, усмехнулась я. Если хочешь, можешь продемонстрировать Ане свои таланты. Девочка взялась за это с удивительным рвением, поэтапно объясняя все хитрости приготовления такого блюда, как каша, начиная от промывки крупы, заканчивая температурой приготовления. Она медленно помешивала кашу, стоя на табуретке. Без нее малышка попросту не доставала. Аня же на все это взирала с широко открытыми глазами. То ли не все дети в этом мире умеют готовить в таком возрасте, то ли у нее было совсем другое представление о том, что может уметь девочка с вероятным аристократическим происхождением. Я же отправилась в спальню, переоделась, привела себя в порядок и вернулась к девочкам. После завтрака показала Ане сваренное нами с мыло. Девушка поднесла его к носу, и у нее глаза просияли, а щеки вспыхнули румянцем. На губах сразу расцвела улыбка. Ее даже было сложно узнать, как будто гора с плеч упала. «По-моему, это самый прекрасный запах в моей жизни», — произнесла девушка. «Кажется, что ничего не беспокоит». Странно, на нас с Нэн это так не действовало. Аромат попросту был приятен и немного приподнимал настроение, но не настолько же. Интересно, почему. Девочка тоже непонимающе посмотрела на меня. Ее, похоже, беспокоил тот же вопрос. Удивительно, что вслух не спросила. Или это индивидуальная реакция Ани? Возможно, нет. Хозяин конной лавки говорил что-то о том, что теща его никогда так не была рада видеть. Как мало информации, надо будет сварить что-нибудь для визуального эффекта. Помнится, было какое-то масло для блеска волос. Кажется, я даже помнила рецепт шампуня. Что поделать, денег в те времена, когда я была подростком, дико не хватало, а красивые волосы иметь хотелось. Но это пока не горело, сейчас важнее было пополнить припасы. Пора было на рынок. И одной. Аня пока что боялась выходить на улицу из-за своего дяди. Ей очень не хотелось с ним пересекаться. Даже забавно, все боялись заходить в этот дом. Девушка же страшилась из него выйти. Что ж, пожалуй, придется сходить одной. Первым делом направилась в зону, где располагались продуктовые лавки. Мне пришлось почти все их обойти, чтобы купить все необходимое для того блюда, что я сегодня собиралась готовить на обед. А ведь оно очень простое. Потом забежала в хозяйственный магазин. В доме полно было сломанной мебели, и с этим что-то требовалось сделать. Надеяться на помощь мужчин и наемных работников, к моему большому сожалению, не стоило. Оставалось рассчитывать на себя. Так что я решила купить себе инструменты, пусть и самые простые, в том числе пилу. Что поделать, в доме только девушки и ребенок. Мы с Аней попросту не сможем поднять что-то тяжелое, да и вынести это. последнем в списке стоял магазин упаковки. Нужно было придумать что-то для мыла. На данный момент я решила остановиться на бордовой бумаге и ленте. Позже придется детальнее продумать, в каком именно виде отпускать продукцию. Порой мы много готовы заплатить именно из-за упаковки. Правильная картинка. Очень помогает продажам. Правда, перед дальнейшим продумыванием стоит разобраться с самим мылом. Но красивая упаковочная бумага лишней не будет. К сожалению, на этом все. Нужно было торопиться домой и начинать готовить. В этот раз работников я решила почивать известным в моем мире блюдом под названием шаурма. Точнее, вариации этого блюда. Тонких лепешек я не нашла, но ничего страшного. Я в силах приготовить лаваш самостоятельно. Там очень простые ингредиенты. Мука, вода, соль. Главное очень тонко раскатать и отправить в духовку. Процесс быстрый. Затем обжарила мясо. Овощи нарезали ненсаньей. Сложности появились с соусом. У меня была одна его составляющая кетчуп, который я готовила вчера. Нужен был майонез. А про него в этом мире не знали. У них здесь соусами в целом оказалось туго. Единственное, что я нашла, это аналог нашей горчицы. И все. И то, как я поняла, это считалось экзотикой, судя по цене, точно. Я в этот момент даже пожалела, что при попадании не смогла ничего взять с собой. Но повезло, что благодаря соседке, тете Даши, я знала рецепт домашнего майонеза. В ее семье попросту не любили покупной майонез. Хорошо, что здесь есть уксус. Смешала желток с горчичным порошком, потом добавила растительное масло, затем воду с уксусом. Удачно, что у ведьмы оказался артефакт с функцией взбивания. Без него бы я долго провозилась. Теперь взять лаваш, положить соус, затем мясо, а потом еще добавить соус, свернуть и обжарить. Ну и главное – дегустация. Дегустировала я в этот раз первый, а Нэн единогласно отказались, смотря на меня со скепсисом. Откусила кусок и выдохнула. Было почти так же вкусно, как дома, просто другие овощи. Отлично, лишь бы это понравилось остальным. Блюдо все-таки немного рискованное, но я уже понимала, моей гостинице всему, что я делаю, нужно будет отличаться от того, что делают остальные. Только таким способом я чего-то смогу достигнуть. Аня с удовольствием попробовала новое блюдо, особенно ей понравилось то, что его можно есть руками, идеально для быстрых перекусов. Нэнджи пробовала с большой осторожностью, но и ей непривычная пища вроде бы пришлась по душе. До прихода работников мы даже успели сварить компот. В этот раз процессом заведовала сама Анья. Затем опять уборка. У Ани свой участок, у нас свой. К концу дня мы убедились лишь в одном. спальни спальне самое проблемное место этого дома в плане чистоты. И самое затратное. Зато сегодня работники закончили ремонт окон. Ужин у меня им настолько понравился, что хозяин конной лавки предложил иногда заказывать еду для своих подчиненных. Отличные новости. Подробности, правда, решили обсудить позднее, поскольку скоро начинало темнеть, и им всем нужно было спешить. Что ж, на сегодня рабочий день закончился. Оставалось, как обычно, закрыть везде окна и немного отдохнуть. Например, выпить чаю с домочадцами. Только я не ожидала, что услышу жуткий грохот. Заметила, как девочки побледнели. «Монстры вышли на охоту», — пояснила Аня, сжав свою чашку крепче. «Сюда они не сунутся». Тихо произнесла Нэн, но, несмотря на свои слова, поежилась. Что-то не дает им сюда пройти. Но почему такой грохот? Когда я провела ночь на улице, я не слышала ничего подобного. Мы в безопасности, согласилась я. А затем донесся чей-то душераздирающий крик. Кто-то, в отличие от нас, не был в безопасности. Помогите! Услышала я возглас полной отчаяния и тут же вскочила на ноги. «Ты куда?» – спросила Аня. Я заметила, как крепко она держит краешек стола. «Кто-то остался снаружи», – ответила я. «Так порой бывает. Мы ничего не можем с этим сделать, Марика. Все знают правило, что если ты не успел найти себе убежище до ночи, то встретишься с монстрами», – пояснила девушка, опустив глаза. «Выходит, для них это обычная ситуация? Сидеть и слушать крики?» Мой взгляд скользнул по Нэн. Девочка стала еще более бледной, хотя и до этого казалось, что бледнеть ей было уже некуда. Слова Аньи задели и ее. Я понимала, почему. Когда она убежала из своего дома, то сама оказалась на улице без какого-либо укрытия. Хорошо, что догадалась спрятаться в этом доме. Но и то, судя по ее словам, она успела многое пережить. «Говорят, иногда монстры пытаются просто выманить людей и имитируют крики», – не очень уверенно произнесла Анья. Мне показалось, она больше старалась убедить себя в своих же словах, чем меня. Значит, я открою окно и посмотрю, твердо заявила я. Марика, ты с ума сошла, они же сунутся сюда. Дом защищен магией, Анье, окна мы закрываем лишь для того, чтобы не видеть, что происходит на улице ночью. Никому не нравится видеть зомби, который злобно скалится, глядя в твое окно, не говоря о том, что ни к чему травмировать подобным видом ребенка. Нэн, и так настрадалась. Я вновь услышала крик «Кто-нибудь!» Кажется, он принадлежал ребенку или подростку. Забыв про споры, я подбежала к ближайшему окну, убрала замок и приоткрыла раму. Наверное, стоило бы подняться на второй этаж, чтобы лучше был круг обзора, но я понимала, что на это нет времени. Сейчас я как никогда надеялась, что Аня права, и это уловка монстров, чтобы выманить кого-то на улицу. Мне очень хотелось верить, что снаружи нет людей. Еще сильнее я захотела поверить в это, когда увидела происходящее за окном. Наверное, так и должен выглядеть самый настоящий кошмар. Неподалеку от нас разгуливало около пяти живых мертвецов с желтыми светящимися глазами. Еще четверо склонились над землей и что-то ели. На соседних участках около десятка скелетов крушили все на своем пути повозки, заборы, скамейки. Посреди этого кошмара находилась фигура в белом. Пусть издалека было плохо видно, но я чувствовала, это настоящий, живой человек. Непонятно почему, но я была уверена, что это не иллюзия и не морок. Человек сидел на высоком дереве, которое окружило несколько зомби. Девушка кричала и продолжала звать на помощь. Видимо, понимала, что дерево ее надолго не спасет. Рядом лежало несколько поваленных деревьев, и я даже не сомневалась, чьих это рук дело. Это сделали монстры. Крики ей тоже не помогут. По себе знаю, в таких ситуациях редко приходят на помощь. Когда я оказалась ночью одна на улице в этом городе, мне пришлось рассчитывать исключительно на себя. Но у меня хотя бы боевой артефакт был. Да и сейчас я не собиралась стоять и смотреть. Возможно, здесь и не принято помогать тем, кто оказался ночью вне укрытия но чужие традиции я перенимать не планировала. Поспешила в спальню за артефактами, набросила на себя накидку. «Ты куда?» – преградила мне путянья. «Неужели выйти из дома? Марика, это смертельно опасно!» «Ничего, один раз я сама провела ночь на улице, как видишь, жива. Но теперь хорошо знаю, что такое не найти на ночь укрытие. Я бы худшему врагу не пожелала проверить это на себе. А еще у меня есть это...» Я достала из кармана клинок, чем ошарашила девушку. Боевой артефакт. О финальном козыре решила промолчать. Он на самый крайний случай. Маленькая красная сфера, которой так не хочется пользоваться. Та, что призовет кого-то из женихов, того, кто ближе всех находится. Моя самая последняя страховка. У меня все шансы на благополучный исход. Аня открыла рот, собираясь что-то сказать. Но я лишь покачала головой. На дальнейшие разговоры попросту не было времени. «Вы, главное, сами на улицу не выходите», — сказала я твердым голосом, так, чтобы стало понятно, что со мной не стоит спорить. Что бы ни случилось! Новый крик о помощи. «Мне нужно спешить». Вышла на улицу. По коже сразу поползли мурашки. Не только от холода, который не особо напоминал обычную ночную прохладу, но и от того, что вокруг происходило. Мне было страшно, дико страшно. Но я сильнее своего страха. А теперь... Побежали. Мне нужно было как можно быстрее добраться до девушки и увести ее к нам в дом. Ко мне сразу направилось несколько зомби. Ну да, свежее мясо. С их точки зрения, совершенно беззащитное. Только это не так. На бегу беспорядочно взмахивала кинжалом. С него соскальзывали огненные струи, а низшая нежить побаивается магического огня. Только бы не упасть. Земля под ногами оказалась крайне неровной, не говоря о том, что мне некогда было особо рассматривать свой путь, да и слишком темно. Не подпустить никого из нежити к себе и расчистить дальнейший путь. У меня получилось распугать тех, кто окружил дерево. Я устремилась к нему так быстро, как не бегала никогда. Левый бок ужасно болел от резкого перенапряжения, но я не обращала внимания на боль. Неприятные ощущения можно и перетерпеть. Сейчас важнее было забрать с собой девушку, и поскорее оказаться дома, в безопасности. Промедление в данный момент буквально могло привести к смерти. «Спускайся быстрее!» – крикнула я девушке, пытаясь отдышаться. Но та лишь сидела на месте, болтала руками и ногами и широко открывала рот. Правда, ни звука не издавала. Похоже, она и не могла ничего произнести. А это плохо. Очень плохо. Девушка активно замахала в сторону моего дома. Я обернулась и, кажется, застыло от ужаса и жуткого понимания. Понимание, что отступать некуда. Мне буквально отрезали путь домой. Его преградило целое полчище живых мертвецов с разлагающимися телами. Я даже не понимала, откуда столько взялось. Когда я выглядывала в окно, не было ничего, что могло предвещать подобное. Я уже думала, что сейчас они бросятся в атаку, но монстры оставались неподвижны. Их будто что-то сдерживало. Меня сейчас даже не интересовало, что именно. Я решила воспользоваться заминкой, быстрым движением начертила огненный круг, чтобы хоть как-то себя защитить, и приготовилась атаковать зомби, если они подойдут ближе. Правда, боюсь, ничего из этого мне не поможет. Круг рано или поздно погаснет, а победить каждого зомби, если они вместе решат напасть со всех сторон, я не смогу. «Дело плохо». Внезапно раздался чей-то смех. Ко мне приблизился крепкий мужчина с удивительно красивыми, правильными чертами лица, но с весьма хищным взглядом, который указывал на истинную суть. Тот самый страгон, которого я повстречала совсем недавно и от которого мне удалось улизнуть. Опасное создание, обладающее недюжиной физической силой, к тому же еще и владеющее магией. «Добрый вечер, госпожа ведьма! Мы как раз вас ждали!» – произнес он с улыбкой.